Тут уж ничего не поделаешь, ведь у всех рождаются дети. Потупившись, Фиби сказала, есть способы, чтобы их не было. Кого? Детей? Оливия еще больше расширила глаза. Как? Что ты выдумываешь? Знаешь, есть такая женщина, ее зовут Мек. Она живет тут в деревне, я с ней хорошо знакома. Оливия кивнула. Мек была травницей. Здесьние жители считали, что ей не чуждо колдовство. Так вот, продолжала Фиби, Мек рассказывала мне, что есть такие травы, которые могут остановить беременность. Не всегда и не у всех, но помогут. Удивленное выражение не сходило с лица Оливии. Но почему, спросила она? Ты не хочешь родить ребенка моему отцу? Если все равно уж ты будешь замужем. Фиби снова устремила взгляд в пространство. — Потому что... Потому что я тебе уже сказала. Он женится на мне только от того, что я случайно оказалась поблизости. Стоит лишь протянуть руку. И вот что еще. До тех пор, пока он не переменит своего отношения, я и не подумаю рожать. Так и знай. Теперь она смотрела в лицо Оливии с таким видом, словно та была виновата в том, что у нее такой отец. — Если он получит то, что получают все мужчины, и не захочет понять меня, увидеть, какая я там в душе, он тогда очень пожалеет. Ты понимаешь меня, Оливия? — Я? — Да, наверное. Но Фиби уже закусила у дела. Я хочу быть с ним на равных, понятно? А не той, кто во всем от него зависит. Жены всегда зависят от мужей. Тут уж ничего не поделаешь. Правда, может быть, порция не такая. Вот и я буду как порция. Фиби вскочила с постели, ежес от холода начала одеваться. Оливия беспомощно пожала плечами. — Не знаю, что и ответить. — И не надо. Я не переменю своих взглядов, будь уверена. — Хотя и не стану давать клятву на крови, как тогда мы. — Помнишь? Она вдруг понизила голос. — Во всяком случае, я постараюсь сделать все, что смогу. Глава вторая «О, стойте спокойно, леди Фиби! Как я могу закалывать все эти булавки, если вы вертитесь, как на муравьиной куче? И не хватайте руками за материю. Она белая, а руки у вас, как бы сказать, не совсем чистые, могут остаться пятна». Фиби вздохнула и покорно сжала кулаки, стараясь держать свои перепачканные руки подальше от платья и от портнихи. Она только что вернулась из деревни, где помогала молодой вдове убираться на конюшне и не успела умыться, как ее спешно позвали для примерки. Времени остается в обрез свадьба уже на носу. «Как ты думаешь, Оливия, порцы успеет к свадьбе?» Сидя с книгой в руках у окна, Оливия покачала головой. Отец говорит, чтобы сейчас доехать, ей понадобится не меньше трех недель, а приглашение послали две недели назад. Фиби задумалась. Ей позарез нужна была сейчас партия с ее трезвым умом и опытом семейной жизни. Брачная ночь. Вот о чем думала Фиби все последние дни. У нее было весьма смутное представление об этом... Таинстве, Но при одной только мысли о том, что она окажется в одной постели с Кейта, ее бросало в жар. Что бы ни делали они в этой постели, их тела будут соприкасаться. И губы, наверное, тоже. Она сможет гладить его по коротко стриженным жестким волосам, прижиматься губами к адыку, вдыхать мужской запах, эту смесь запахов, ременной кожи, мускуса, лаванды, который надушены его рубашке и полевой свежести. «Ну же, леди Фиби, не двигайтесь!» — воскликнула портниха, но Фиби уже соскочила со стула и отстранив...